Павел Иванович Мельников-Печерский Повести и рассказы Красильниковы Из дорожных записок Глава первая В уездном городе С остановились мы посмотреть на известные кожевенные заводы Красильникова. Нетрудно было отыскать дом богатого заводчика. Каменный, двухэтажный. «Лучший во всем городе» – стоит он недалеко от древнего собора, обезображенного пристройками в новейшем вкусе. В верхнем жилье в окнах с цельными зеркальными стеклами стояли незатейливые гипсовые изображения Вольтера, Суворова, поднявшей чуть не выше головы правую ногу Тальоне, зеленого попугая с коричневым носом и разноцветной кошки, с головой качавшейся при малейшем прикосновении». В середнем окне виднелись дорогие бронзовые часы, а стекла других залеплены были вырезанными из цветной бумаги подобиями лошади и чего-то вроде буквы F с раздвоенным нижним концом и треуголкой с перьями наверху. В нижнем жилье в окна вделаны были толстые железные решетки, а стекла сплошь выбиты. На цоколе красным карандашом в несколько рядов писаны бирочные знаки. Кресты, кружки, черточки. Открытая на весь мир расходная книга приказчика, отпускавшего кому-то опойки. Ворота были заперты. Я стукнул тяжелым железным кольцом о дубовое полотно калитки. Раздался сильный лай цепной дворняшки, и в подворотне показались три собачьи морды, скаля зубы и заливаясь глухим ревом. Щеколда изнутри стукнула, и краснолицая, курносая девка-чернавка, вершков одиннадцати, в отрубе, одетая в засаленный московский сарафан из Ивановского ситца, просунулась до половины и спросила нас «Кого вам надоть?» Корнил Егорыч дома. «Отдыхает сейчас пообедамше. Когда его можно застать?» «А не знаю же я. Да вы от вы будете?» «Из П. Я назвал губернский город». «По кожу альпасала?» «Нет, так нужно хозяина повидать. Когда застать-то?» «Не веду. Спрошать, разве Марию Андреевну, коль не започевала?» Заперла девка-чернавка калитку, ушла. Воротясь минут через пять, сказала «В вечерню приходите. Не то завтра, после ранней обедни». «Ну, завтра так завтра». Мы с путевым товарищем хотели было идти на постоялый двор, где остановились за неимением в С-гостинице. Но девка-чернавка еще раз спросила нас, должно быть, для удовлетворения собственного любопытства. «А сами-то вы из каких будете? Приказчики, что ли, чьи?» «Нет, не приказчики». «Кто же вы?» «Чиновные». «Из судов». «От губернатора». Это слово имело чародейную силу. Не прошли мы ста сажен, как за нами послышались крики: Обождите-ка, воротитесь-ка! Корнил Егорч скликнуть велел. Босоногая девка-Чернавка бежала во всю прыть. Ее перегоняли собаки. Одна вцепилась в полу моего спутника. Лыска, лыска, цимоти, экай пострел, кабан проклятый, кричала изо всей мочи девка Чернавка. И, схватив валявшуюся на улице слегу, принялась колотить направо и налево косматых стражей Корнила Егорыча. Собаки завизжали и побежали домой. Путеводимые спасительницы и от их ярости вошли мы на двор Красильникова. Обошли парадное крыльцо, где обглоданные маслы и сбитое сено указывали на жительство врагов наших. И теперь еще из-под тишка бросавшихся под ноги. Обогнув угол дома по заднему крыльцу, вошли мы наверх. Нагибаясь под протянутыми веревками, развешанными для просушки белья, по всему двору крепко пахло дегтем и кожей. Темными закоулками провела нас девка-чернавка в обширную комнату, в залу, и, молвив, что хозяин сейчас выйдет, ушла. По убранству комнаты видно было, что Корнила Егорыч — человек домовитый, и, разбогатев из кожи лес, чтобы на славу украсить жилище свое, денег не жалел. Все покупал без разбору, платил в три и все не в попад. Отделав стены под мрамор, раззолотил карнизы, настлал дубовый и мелкоштучный паркет, покрыл его шелковыми коврами, над окнами развесил бархатные занавеси, а на стену наклеил литографию Василия Логинова. В углу повесил клетку с перепелом, а на окнах между кактусом и гелиотропом в полуразбитых чайниках поставил стручковый перец до да бальзамин. Мебель в гостиной за дорогую цену куплена была в Петербурге, да еще перебой с каким-то вельможей. Но сшитые из поношенного холста с крошенинными заплатами чехлы снимались с нее только в светлое воскресенье да в хозяйские именины. В великолепных лампах, расставленных по столам и по углам Масла сроду не бывало Да во всем эс и зажигать-то их тогда еще никто не умел Непривычно корнили Егорычу ходить по мелкоштучному паркету Не умеет он ни сесть, ни стать в комнатах, стройных не на житье, а людям на показ Робеет громко слово сказать в виду дорогих своих мебелей Душно ему в своем доме Сбылась над ним пословица «Своя воля страшнее неволи». Осторожно пробираясь между затейливыми диванами и креслами, ровно изгнанник бежит Корнила Егорыч из раззолоченных палат в укромный уголок чужому человеку недоступный. Там на теплой изразцовой лежанке ищет он удобств, каких не сыскать в разубранных комнатах. Вон у лежанки стоит сосновый крепкой водкой травленный стол под ярославской салфеткой. На нем счетная книга, псалтири, и московские ведомости. У стола стул-складень. Привык к нему Корнил Егорыч, еще сидя мальчишкой в чужой лавке. Вот двуспальная кровать с пуховиком чуть не до потолка и с подушек. Крепко спится на ней Корнилый Егорычу. Вот кафельная печь с поливными фигурами балахонской работы. Ровно баню греет она заветный угол хозяина и приглядней ему беломраморных стен залы и бархатных обоев гостиной. А часов с кукушкой, что повешены против кровати, не отдаст он за две дюжины дорогих часов, что на мраморном подставе красуются у среднего окна гостиной. Добровольно, но подчас с досадой жмется корнила Егорч в тесные мурье. Хватил бы все по боку и зажил бы, как хочется, да нельзя. Как от людей отстать? Попал в стаю, лай-не лая хвостом виляй. Еще с крягой прозовут. Зато раз отведена была у него квартира для губернатора. На прощание генерал сказал хозяину, «Ну, Корнил Егорыч, домик-то у тебя на славу отделан. Мебель хоть во дворец». И счастлив и доволен был Корнил Егорыч. И старицей вознагражден за досадные минуты, когда, проходя бочком мимо дорогих мебелей, думает сам про себя. И на кой шут, прости господи, такие стулья наделаны? «Сесть порядком нельзя, без сноровки провалишься совсем». Не странно в зале Корнила Егорыча встретить и логиновскую литографию, и стручковый перец, и перепела в клетке из лутошек. Дороги они хозяину, добровольному заточеннику в золотой тюрьме своей. Вспоминали они ему былое, бедное, но свободное от несродного житья-бытия время. Время молодости, когда жилось веселей». А на свете божьем было просторней, и все смотрело ясней и радостней. Кроме перепела до перца, остальное было чуждо, несродно хозяину. Здесь ему и свое не свое, здесь он и сам ровно на выставке. Миру на показ. Ничего для себя, все для чужих. Даже гипсовых вольтера с попугаем поставил он передом на улицу. По лицу вышедшего к нам Корнила Егорыча видно было, что могучее слово «от губернатора» оторвало его от дорогой лежанки. Заметно было, что одевался он наскоро. Золотых медалей, однако ж, не забыл надеть. Это был широкоплечий старик среднего роста, волосы совсем почти белые, борода маленькая клином, глаза подслеповатые, но живые, выразительные. По суровому облику его видно было, что это старик своеобычный, крутой. А россыпью глядевшие глаза обличали в нем человека, что всякого проведет и выведет. Но в этом хитром бегающем взоре крылась какая-то грусть затаенная. Туманилось лицо Корнила Егорыча горем душевным, еще не выношенным, не выстраданным. «День меркнет, ночью человек печалью». А горе, что годы борозды по лицу проводит. Казалось, и Корниле Егорычу не годы убилили голову, а душевное горе. Оно не молодит, косицу белит. «Покорно просим», — сказал Корнил Егорыч. «Извините, позадержал. Соснуть было прилег». И при воспоминании о лежанке зевнул, набожно перекрестив рот. «Мы извинились, что потревожили его». Сказали свои имена и показали открытый лист начальника губернии, где было сказано, что приехали мы из Петербурга от министра внутренних дел для собрания статистических сведений. После того я попросил хозяйского дозволения взглянуть на его кожевенный завод. Без чашки чаю, без рюмки вина, без закуски, от русского купца старого закала никому не уйти». Старинное хлебосольство не чуждо было и Корниле Егорычу. На столах появились вино, закуска, разные сласти. Приказчик, стриженный в скобку, в длиннополой суконной сибирке с борами назади и с сильным запахом кожи подал чай. Речь шла про торговлю. «Кожа плохо пошла», — говорил Корнил Егорыч. «В прежние годы в одну Одессу мы втрое больше ставили. В Ливурну от Толи возили». Теперь стало дело, да и шабаш. От чего ж так, корнил Егорч? Сырьем повезли. У иностранцев я вам доложу, на этот предмет руки золотые, не нашим чита. Наш брат-русак с меткой взял, а немец терпением. Да в нашей-то с горе проявилось, да не одно, а целых три. Русский человек на трех сваях стоит. Вось, небось, да как-нибудь». Нам бы тяп и корабль. А там нет, там на этот счет все в аккурат. К примеру, хоть кожа. Что наша русская кожа? Вон на дворе партия юхты лежит. Но урюпинску заготовил. Разваляйте-ка, воз. Тут подрез, там гниль мясная, а тут и все дырье. От чего? От того, что платишь рабочему поштучно. Он тебе и делает как-нибудь. Одно норовит. «Больше бы кож обредить!» «Да как пошел ножом с плеча валять, тут ему не до подрезей!» «Небось, — говорит хозяин, — не заприметит!» «А хозяин, наш брат, не в печку же ему бросать порченую кожу!» «Авось, думает, на ярманке сбуду!» «А как работник от делает как-нибудь, дохоронится да за небось, да как и хозяин от, на авоське в ярманку выезжает, добра не жди!» «Правду надо говорить!» «Вот за границу наша кожа и не идет, а сырье иностранцы с руками готовы рвать. Из русского сырья они такую тебе кожу сработают, что нашей-то в нос кинется». «Вот от чего, сударь, стал наш кожа. Красная юхта покуда еще идет. Это особь статья. Это завсегда пойдет. У нас береза-то не занимать стать, а за границей чуть не каждый сучок на перечете». Как же сбыт юхты зависит от березы? «Березы нет, дегтю нет. А без дегтю хорошей юхты не сделать». Перешел разговор на смуты, возникшие в то время на Западе. «В Венгрии, кажется, война будет», — сказал я. «Для тамошних войск кожи потребуется, наши попросят». «Пуда не попросят? Пошли бы туда наши кожи, ежели бы там шла война по Божьему велению». «Стал бы царь на царя, закон на закон, тогда бы пошла. А теперь что там? Законная разве война? Бунт богопротивный? Усобица? Подерутся и босиком?» Таковы были речи Корнила Егорыча. А учился за медную полтину у приходского дьячка. Выезжал из своего городка только к Макарью на Ярманку, да будучи городским головой раза два в губернский город, Ко властям на поклон. Кроме псалтиря, четь еменей и до московских ведомостей сроду ничего не читывал. Оговорил ровно книга. Человек бывалый. Природный светлый ум брал свое. Заговорили о развитии торговли и промышленности. Чтоб дело торговое шло, молвил Корнила Егорыч, надо, чтоб ему не делали помехи, а пуще того, чтоб ему не помогали. На казенную бы форму не гнули. «Неприказное это дело. В форменную книгу его не уложишь. А главная статья, сноровка. Без сноровки будь каждый день с барышом, а век проходишь нагишом. А главнее всего Божья воля. Благословит Господь. В отрепье деньгу найдешь. Без Божьего благословения корабли с золотом ко дну пойдут». «Так, Корнил Егорыч, слова нет на вашу речь. Божье благословение первое дело». Но, кажется, вы еще одно позабыли. А что ж такое? Науку. Просвещение. Нахмурился Красильников. Помолчал и такую речь повел. Просвещение. Это что, в книгах-то пишут? Эх, сударь. Мало ли, что пишут, допечатают. Да Супротив печатного не соврешь. Перо скрипит, бумага молчит, да все терпит. Вот, к примеру, ради промысла хоть что ли взять. Пишут, допечатают, да что в гору они пошли. Речи нет, прытка идут. Шагают широко, да не так, как пишут. Не в ту силу говорю, что наша промышленность тише идет супротив того, как про нее печатают. Нет, сможет, она и попрытче того идет. А про то я говорю, что пишут-то нескладно, не ладно. Ровно черт шестом понеглинный. Вот и в ведомостях как-то раз я про наш уезд вычитал». Пишет какой-то барин, видно такой же, что и вы, тоже сведения собирал. Пишет, что в запрошлом году и скота у нас стало больше, и крестьянский промысел в гору пошел. А видно де это, из того, что на базарах скота больше продано, саней и всякого другого крестьянского изделия. Что ж, Корнил Егорч, разве базарная торговля не может показать степень крестьянских промыслов? Вряд ли, сударь, по-нашему не может». Вот хоть бы нашу сторону взять. Сторона гужевая. От Волги 400, а таки двести верст. Реки, пристани далеко, надо все гужом. Вот в запрошлый год и уродились у нас хлеба вдоволь. А промысла на ту пору позамялись. Мужик волком и взвыл, для того, что ему хлебом одним не прожить. Крестьянское житье тоже деньгу просит». «Спаси, Господи, и помилуй православных от недорода, да избавь Царю Небесный и от того, чтобы много-то хлеба родилось». «Как то Корнил Егорыч?» «Да такс. Мы люди простые, зато седьмой десяток доживаем. Всего насмотрелись». Привел Господь с молоду, когда еще в бедности находился, и голод изжить. Макуху, дуранду, мезгу сосновую ели. И урожай видал». Так уж я и знаю, что перерод хуже недорода, что здешнему гужевому крестьянину не то беда, что гумно не полно, а то горе великое, ежели работа замнется, промыслу не хватит. Да на ту пору хлеб в низкой цене станет. В запрошлый год хлеб-то здесь по полтине был ассигнациями. Серебряный пятиалтынный значит без семитки. «Подушные мужику надо платить. Вези, значит, три воза за 200 верст до пристани, для того, что по осени да по на месте покупщиков не души. Ну и вези, да считай, много ль дорогой-то, денег-то прохарчишь». «Да что подати? Подати у нас, слава богу, не больно еще тяжелы. Так ведь не на дне подати мужику деньги нужны, надо упряжь справить, надо кушак купить, шапку, платок жене» храмовый праздник венца хлебнуть. А там еще свадьбы до да родины, молебны до да крестины. Поп с праздничным придет ему хлеб от хлебом, а деньги деньгами. А как в урожайный год хлеб от подешевеет, и промыслы-то ухнут, и нет их совсем. Заработки-то пойдут дешевые, у мужика из рук все и отобьется. А на ту пору староста кошка стучит. А брок, говорит, подавай. Денег нет, Давай, говорит, срок пришел, а нет денег, так корову продавай. Повел мужик телку, повел другой снова телку, повел третий бычка. На базаре их сосчитали, да в ведомостях и припечатали. Скотадя у них расплодилась. Прошел месяц другой опять старосту у окна. Денег нет, говорит ему мужичок. А староста ему на ответ. У тебя две телеги, нову-то продай. Повез мужик телегу, повез другой сани, повез третий дровни. На базаре их сосчитали, а ваша милость, что сведения-то собираете и хватит в ведомостях, промыслы, где у них в гору пошли. Не в ту силу говорю, что здешнему мужику жизнь горемычная. Год на год не приходит, одно лето перетерпит, на другое за три наверстает. А в ту силу говорю, что иные книги ровно шайтан по мелом в трубе написал». «Год от перерода минет, на хлеб станет цена хорошая, промыслы поднимутся, глядишь!» Справился мужик. Скотом обзавелся с бруей, и в машне не пусто стало. В зимнице три-четыре коровушки, под навесом две-три телеги, и как староста под окно придет, а брокот ему платить есть из чего. А на базаре ни коров, ни телег, ни саней, что в прошлом году нужда вывозила». Подметят, господа, что книги печатают, да, не справясь со святцами, бух в большой, скота, где стало меньше. Видно, где падеж у них был, да и промысла упали, должно быть, народ обеднял. Обеднял, как же? Лежит себе на печи, добрашку брашку потягивает. Странным казалось мне уклонение корнилы Егорыча от прямого разговора. Что бы это значило, думалось мне, начал за здравие, свел за упокой. Опять наклонил я речи на прежний предмет. Опять сказал, что для успеха в торговле надо купцам учиться и учиться. «В университете, что ли-с?» С горькой, но задорной усмешкой возразил Красильников. «Нет, сувольте, ваше высокородие, покорнейше благодарим-с. Знаем мы. Это дело, сударь ваше, барское, а нашему брату оно не пошерсти». Из нашего брата из купечества это тому пригодно, кто думает сыновей в дворяне выводить. Она мне сувольте. да и проку мало, ей богу мало. Дед отец скопит деньги, скопят капитал, большие дела заведут, миллионами зачнут ворочать, а ученый сынок в карты их проиграет, на шампанском с гуляками пропьет, комедианткам расшвыряет, аль на балы, да на вечеринки. Глядишь, и пошел Христовым именем кормиться. Да это бы еще не беда, а как разум сгинет. Как Прохор Андреевича Крапивина, изволите знать, в Москве суконная фабрика у него была. У него сынок от ученый, В чинах был, в каретах ездил, на дворянке женился. Да как профуфынился, из ружья себя и застрелил. Вот те и чины, вот те и ученья. Душеньку-то свою не уберег. Самому сатане ее на руки отдал. Не говорю я, Корнил Егорч, чтоб молодые купцы, выучившись, оставляли свое звание и проматывали отцовские капиталы. Дельное, правильное учение научит быть бережливым, научит и уважение иметь к сословию, в котором родился. Теперь у нас, слава богу... Не говорите! Мне-то этого не говорите! Купцу ученье пагуба, вот что! «У меня у самого...» «Да позабавьтесь финичками-то, вашего высокорудие, и корки-то покушайте, первого сударь багренья, прямо из Уральска». «А ты что, губы спустил Петрович, что чашки не примаешь? Давай еще чаю-то, да еще рюмочку, вашего скородия. Кликни Сережу, Петрович». Сережа, парень лет 23-4, румяной, здоровый, с богобоязненным видом и тихой поступью, робко вошел в комнату. Низко поклоняясь, смиренно остановился он у притолоки, глядя из-под лобья на родителя. Тот сказал ему Сивую в дрожке, совраску в беговые, ты со мной на совраске поедешь. Я стал уговаривать Корнилу Егорыча самому не беспокоиться, а отпустить с нами на завод одного Сережу. Взгрустнулось должно быть, полежанки лежанке Корниле Егорычу, Согласился. «Парень молодой», — сказал он про сына. «Мало еще толку в нем. Оно толк-то есть, да не толк он весь. Молод, дурь еще в голове ходит. Похулить грех, да и похвалишь, к Бог убьет». Все бы еще рядится, да на рысаках. Известно, зелен виноград невкусен, млад человек не искусен. Летось женил. Кажется, пора бы и ум копить. Но да Господь милостив, это еще горе невеликое, ни другое что. Помутился взор Корнила Егорыча. Помолчавши, вздохнул он и молвил в полголоса: На волю Божью не подашь просьбы. Вошел Сережа. «Поезжай на завод с господами», — сказал ему отец. «Покажи там все, как оно есть, слышишь? Чё стал? Пошел, дожидайся». Сережа пошел было, но отец, воротив его с полдороги, тихонько молвил ему. Митьку в сушильню. «Слышишь?» — прибавил он громко. «Слышу, тятенька. Ступай же. На крыльце дожидайся. А после завода вашего сокородия просим покорно на чашку чаю». Сделайте такое ваше одолжение, не побрезгуйте убогим нашим угощением». Сережа, тихий смиренник на отцовских глазах, не таков был на заводе. С нами обходился подобострастно, на силу согласился картуз надеть, но с рабочими обходился круто и к тому же бестолково. Покрикивая ни за что, ни про что, сурово поглядывал он то на того, то на другого, и пятились рабочие, и прятались друг за дружку. Косясь на толстую суковатую палку, что была в сильных мускулистых руках Сережи. Но вдруг какой-то шальной, вывернувшись из зазольного чана, мазнул его по спине мешалкой, обмакнутой в известковый подзол. Сделав свое дело, поворотил он неровным шагом назад. Рабочие уступали ему дорогу и, казалось, друг другу говорили глазами «Ай да молодец!». Увлеченный рассказом, через сколько пересолов проходит яловица прежде квасов, Сережа ничего не заметил. Тот шальной был молодой человек, лет под тридцать, в загрязненной, просаленной насквозь холщовой рубахе и в дырявых сапогах. Взъерошенная голова, с сроду не была чесана. Небольшая бородка свалялась комьями, бледно-желтое худощавое лицо обрюзгло. Рот глупо разинут. Но в тусклых, помутившихся глазах виднелось что-то невыразимо странное, что-то болезненно грустное. Потухающий ум последней прощальной искрой светился в том взоре. Мы проходили через отделение, где толкут корье. Неочищенную ивовую кору подбрасывали в толчею. Путевой товарищ мой заметил, что он видел в Бельгии особую машину для оскобления корья. Сказал это по-французски. «Лучшие сорта кожи, Маракен, которые выделываются!» — проговорил за нами сиплый голос. Обернулся Сережа и крикнул «Сушильню!» Оглянувшись, увидал я того шального, что вымазал спину Сережи. «Не иду!» — кричал тот задорно. «Ты мне не указ!» «Наушник, подлец! Ты ее погубил! Ты убил мою!» «Митька, тятеньке скажу!» Вздрогнул шальной. Понурив голову, тихо поплелся он из толчи, но вдруг быстро обернулся и заговорил умоляющим голосом. «Сереженька, голубчик ты мой, дай гривенничек! В сушильню! Хоть наш калик! Слушай, Митька!» Подняв палку, закричал Сережа. «Право, тятеньке скажу! Хоть бы при чужих постыдился! Сведи его, Федька, в сушильню! На замок!» Митька сам пошел. За дверьми нестройно запел он хриплым басом. «Когда летит пробка из шампанского, меня охватывает веселье». «А вот здесь дегтем бухтарму после дубов мажут», — говорил в то время Сережа, переводя нас в другое отделение. Глава вторая. «Вечером, сидя у Красильникова, опять я свел разговор на просвещение. Говорил, что купцам ученье необходимо. Заговорил и Корнила Егорыч, сидя за пуншиком. Не говорите про это, ваше высокородие. мне это не говорите. Говорят люди «красна птица перьям, человек ученьем». Говорят «ученье свет, не ученье тьма». Врут люди». Учение прямо мучение а нашему брату погибель. Купец, знай читать, знай писать, знай на счетах класть. Шабаш, дальше не забирайся. Лучше не доучиться, чем переучиться. Учение то ведь что дерево, из него и икона, и лопата. Аль что ножик, иной его на пользу держит, а наш брат себя ж по горлу норовит. Купцу наука, что ребенку огонь». «Это уж такс. Это не извольте беспокоиться. Много купецкой молодежи промоталось, много и совсем сгинуло. А все от чего? Все от учения. Все моды проклятые, все от того, что за господами пошли тянуться. и Им захотели в версту стать. Нет, был бы купец смышлен даром, что не учен. Нынче за наши грехи не на ту стать пошло». Не то что сыновей, дочерей-то французскому стали учить, да на музыке. Плясать. Выучатся дочки. Хватян забыли, который рукой перекрестить лоб следует. У свояка моего, у Петра Андреевича Кирпишникова, дочка ученая есть. Имя-то святое, прикрещенье бога данное, Матрёной зовут. На какое-то басурманское сменяло, выговорить даже грех». Матильда пес ее знает, какая-то стала. Замуж вышла за дворянина. Промотался, голубчик, женился карман починить, стала дворянкой и пустилась во вся тяжкая. Верхом, сударь, на лошади катается. Тьфу ты, гадость какая. Вот и у меня Митька. Погиб. Совсем погиб. Пропащий стал человек, а все учение, все наука. «А парень, от какой был разумный, да тихий, смирный, рассудительный! Что перед ним Сережка дурь нагольная, как есть одна дурь! Сердце колом повернет, как вспомнишь! Ох ты, Господи, творец праведный!» «Да с без детей горе, а с ними вдвое! Дал мне Господь двух сынов, да дочку одну! Митька, от покойницы от первой жены!» Сережа до да Настя от Марьи Андреевны. «Ну, дочь, известно дело, чужое сокровище. Холь, корми, учи, стереги, а после в люди отдай. А сын — домашний гость, корми его депой, тебе же пригодится. Да учи его, пока мест поперек лавки лежит. Вырастет да вовсю вытянется, тогда уж его не унять. Худ, сын глупый. Родной отец к коже ума ему не пришьет, а хуже того, сын не наказанный». Он чести отцу. Легло чести и на мою седую голову. Божья воля! Смышлен рос Митька. Отдал я его здесь, в уездное училище. Учился бойко, три похвальных листа получил. Выучился. В гимназию стал проситься. Ревет мой парень, пусти допусти да Думал я ременную гимназию ему в спину-то засыпать, да Шурин покойник уговорил. Пристал. «Отдай, да отдай ему Митю на руки!» Попутал меня грех, послушался. В гимназии Митька учился лет пять и был умен не по годам. Летом, бывало, на побывку приедет. На что у нас пятницкий протопоп отец Никанор, и тот с ним не связывайся, в пух загоняет? Да все ведь по-латынски. А благочестивый какой был, ни обедни, ни, ни утренний не пропустит. окрылась и как пел... Голос от, голос от какой был, а смиренник какой, что твоя красная девка и по заводу навострился, ни корья, ни подзола при нем бывало фунта не украдут. Даром, что не был приучен к заводским порядкам. И думал ли я на него радуясь, что погибнет мой разумник, что покроет он горем старость мою? Господи, Господи!» Когда срок учения ему отошел... Был я на ту пору в губернском городе. Городским головой служил. К начальству ездил. Стал Митька проситься в Москву. В университете доучиваться. В ногах валяется, плачет. Пусти, допусти да его еще в ученье. «Врешь, — говорю, Митька, — умнее не будешь. Не пущу!» Чуяло родительское сердце. А из гимназии, когда его выпущали, был он что ни на есть первый ученик. Не то что своего брата Борчат всех за пояс заткнул. На экзамен на ихний велели мне побывать, печатный билетец прислали. Митька речь держал по-французскому. Качал бойко, только ничего не поймешь. Его превосходительство господин губернатор из своих рук лист да книгу эту пожаловал. Да подозвавший меня сказал, «У тебя, говорит Корнил Егорыч, не сына звезда». А «Был на ту пору в нашем губернском городе генерал, над гимназией-то большой. Он, слышь, допрашивал учеников, кто что знает и куда после выучки идти хочет. Полюбись ему, мой Митька. Бойко, слышь, из книг гораздо ему отвечал». Спрашивает его генерал, «Чей сын? Откуда родом и куда хочет?» Амить-ка ему так и так, Ваше Превосходительство. Сын, я первой гильдии купца Корнилы Красильникова. Очень хотелось в университет, да тятенька не пущает. Ладно, хорошо. Сижу я у Шурина, глядь. Губернский лакей на двор. В золоте весь. Что за оказия? Где, говорит Корнила Егорч Красильников? Здесь говорю я самый и есть. Ступай, говорит, к генералу обедать. Усомнился я. Думаю, прошибся лакей. К другому послали, а он ко мне. Нет, ко мне на самом деле. Честь немалая, сам губернатор обедать зовет. Ты, говорит Корнил Егорыч, приходи моего хлеба соли кушать. Пошел, благо денет. Скоромный был вторник. Посадил меня губернатор с собой рядышком, а тут еще сидел генерал, которому мить то мой полюбился, да губернаторша. Да две барышни. Дочки губернатор то Красовитые из себя. Только уж больно сухопороваты. Губернаторша сама изволила мне похлебки в тарелку налить. Губернатор из своих рук вином угощал. Вот оно что. И стали они меня улещать. Ты, говорят, Корнил егорович поперек Митьки не ходи. Из мальчугана, говорят, выйдет прок. Пусти его до конца доучиться. А генерал... Эд что его возлюбил, обещал ему за место отца быть. «Как за родным детищем, — говорит, — пригляжу, баловаться не дам». «Да и парень, — говорит, — он у тебя не такой, баловником не смотрит». «Сами посудите, ваше высокородие. Можно ли тут поперечить им?» Два генерала ровно с ножом к горлу пристали. «Пусти, допусти, да иметь Мить, куда учиться. Губернаторша тоже». Ты, говорит корнилы Егорович, не губи своего детища роженого. Не отымаю Митьки счастья. Бог, говорит, за это тебе не попустит. Послушался. Больно не хотелось, чуяло сердце. А послушался, потому нельзя. Начальство не свой, брат. Стоя без шапки, да переступая с ноги на ногу, много не накалякаешься. Собрал Митьку в Москву. Марья Андреевна, хоть не родная мать, а в гору было полезла, и руками и ногами не пущу, говорит Митеньку, на чужую сторонушку. «Да что она? Баба! Бабе плеть, вот и все!» Призвав Бога в помощь, Николу на путь снарядил я Митьку. Да на прощанье перед благословенной иконой взял с него зарок, чтобы после выучки не ходил он ни в офицеры, ни в приказные». А был бы всю жизнь свою купцом и кожевенным заводчиком». «А Митька? Ну уж, двадцать тогда ему шел, на полном смысле, значит. Не бойтесь, — говорит тятенька, — никуда не пойду. Буду вам на старости печальник, на покой души помянник. А выучусь, буду то и то, заведем мы с вами такое да и такое. «Да уж так, красно говорил, что нехотя верилось». «Четыре года Митька в Москве выжил». Учился на первую стать, а в праздники там какие аль в другие гуляющие дни, не то, чтобы мотаться дображничать, а все на фабрику какую, аль на завод, да на биржу. С первостатейным купечеством знакомство свел. Пять поставок юхты уладил мне, да раз, сало так продал, что признательно сказать мне бы и во сне так не приснилось. «Нашего уезда помещик есть, Андрей Васильевич Абдулин». Не изволите ли знать? У него еще конный завод в деревне. Тут вот, неподалеку от Федяковской станции. Ехали сюда, мимо проезжали. Сынок у него, Василий Андреевич, вместе с моим Митькой учился. И такой был ему закадычный приятель, ровно брат родной. Митька у господина Абдулина дневал и ночевал. Учиться-то вместе было поваднее. Ох, пропадая эти Абдулины! Заели век у старика!» Погубили у меня сына любимого. Отучился Митька. Дали ему медаль золотую. Не то, чтобы на шею, а так, карманную. И в газетах пропечатали. Выучился де такой-то Дмитрий Красильников в кандидаты. Домой приехал, заводом занялся. То уладит, другое переменит. То чан, зольник, то другое, что... С первоначал ты я было побаивался. Испортит, думаю. Нет... Восемь копеек лишков на сале взял, семь копеек на юхте. А все его разумом да старательством. Отец ведь, кажись, отец, а сыну родному позавидовал. Вот каков был умница. бережливый какой. Только и изводил деньги, что на книге. Бывало, как месяц прошел, так из Москвы короб с книгами ему и шлют. Пожил Митька у меня месяцев с восемь. Андрей Васильевич Абдулин той порой на теплые воды собрался жену лечить. Ехал в чужие края всей семьей. Стал у меня Митька с ними проситься. Что ж, думаю, избным теплом далеко не уедешь. Печка нежит, а дорога разум учит. Дам я Митьке партию сало. Пущай, продаст его в чужих краях. А благословит его Бог, и заграничный торг заведем. Тут уж меня никто не уговаривал, враг смутил». Захочет, кого Господь наказать разум отымит. Слепоту на душу нашлет. Три года ездил мой Митька. Продавал юхту бродским жидам, по салу с самим Лондоном уладил дела. Большие пошли барыши. В три-то года рубль на рубль нажил я. Не нарадовалось сердце, экой сын думаю. На что московские купцы и те завидовали? Всем стал знаем, мой Дмитрий Корнилович Красильников. А я... Чем бы Бога благодарить, колокол бы вылетели а Ликоностас поставить? Согрешил окаянный. Возгордился. Барыши стал считать, да сыном хвалиться. Думы-то были за морями, а горе за плечами. Где теперь мой разумник? Чем теперь похвалюсь? Не родиться б ему. Дай-ка мне пуншу, Петрович. Да крепче налей. На четвертый год воротился из-за моря. Господи, что было радости! Письма от купцов заграничных привез, товару просят, Митьку хвалят. Замышляли мы с ним свой корабль снарядить. Да еще бы года три-четыре побыл у меня, Митька, в разуме, два снарядили бы. Думали в Питере контору открыть, дом купить. Загадывали в Лондоне приказчика держать. И все тогда казалось мне таково сбыточно, как вот теперь стакан пуншу выпить. А нет. Людское счастье, что вода в бредне. Величался почетом своим. Величался сыном разумным и не знал никого счастливее себя. Все суета. В море потоп, в пустыне звери, в мире беды до да напасти. Двадцать девятый Митьки пошел. Давно пора своих детей наживать. Правду говорят, что и в раю тошно жить одному. Семейная каша погуще кипит, а холостой век проживет да помрет. Собака не взвоет по нем. За невестами дело не стало бы. Род розини из любого дома бери. Первостатейные, миллиончики фабриканты сами с дочками напрашивались, сами письма писали. И стал я Митьке советовать, поради тебе и закон совершить. Только выбирай, говорю, жену не глазами, а ушами. Слушай речь, разумно ли, узнавай в хозяйстве какова. С лица не воду пить, красота приглядится, а щи не прихлебаются. А пуще всего смиренство да разум. Это на всю твою жизнь пригодится». На богатство не зарься, у самих, слава богу, довольно. Приданое что? В потраве не хлеб, в долгах не деньги, в приданом ни животы. Говорю это к Митьке, а он как побледнеет, а потом лицо все пятнами. Что за притча такая? Пытал, пытал, неделю пытал, молчит. Не словечка, а половел индо весь. Ходит голову повеся, от еды откинулся и схудал ровно спичка. Я была заплеть, думаю, хоть и ученый, да все же мне сын. И по божьей заповеди, и по земным законам с родного отца воля не снята. Поучу, умнее будет, отцовские же побои не болят. Совестно стало, рука не поднялась. Той порой из чужих краев Андрей Васильевич воротился. Дом купил в городе, рядом со мной. Митька там и днюет, и ночует, от дела даже отстал. Придет на завод, смотрит в оба, а не видит ничего. А рабочие сами изволите знать, народ бестия. Тотчас смекнули и давай добро по сторонам тащить. Да что завод, пропадай он пропадом огнем гори, сгинь все, что нажито. Митька-то разум терял, вот где напасть-то. Кровавыми слезами ее не вымыешь. Веритель Богу, старик я старик, оплакал, и ревел. И ему, сыну-то своему, рожденью-то своему, покорился. Да, покорился. Слезами обливающийся, упрашивал, умаливал его рассказать про кручину, что его одолело. «Не вытерпел слез моих Митька», — сказал. Лучше б на ту пору язык у него отнялся. «Пуншу, Петрович, Далее рому побольше, собака!» Немка жила у Андрея Васильевича, за дочерью ходила. По найму жила, полторы тысячи сигнациями ей давали. Девка безродная, откуда бог весть, так шаверь какая-то. верой ихней еретицкой, не то люторской, не то папишской, да это все равно. Такая ли, сикая ли, одна нехристь. Митька и бух мне, за морем где слюбился с нею, и окромя ее я ни на ком в свете не женится. Так меня варом и обдала. В землю бы лег, гробовой бы доской укрылся, только бы этих слов не слыхать. «Вумель!» — говорю, а он свое. Корнями обвела еретица на богатство, польстившись. «Да чтобы этому быть? чтобы я сам себе борду оплевал? Да весь мой род переведись, по пойду, на гноище середи улицы лягу, а такого срама не возьму на себя, не возьму покора от роду от племени». «Слушай», — говорю Митьке, — «вот тебе счеты, поезжай в Коренную, толь прямо в Нижний к Макарью, по осени в степь за скотом». «Проветрится, — думаю, — дурь-то вытрясет». «А поедешь, — говорю, — Москвой, побывай у Архипа Ивановича Подколесникова. У него дочка не немки чита. тоже на всяких языках говорит, в купеческом собрании пляшет, а на музыке по закатистей немки играет». «А главное, благочестивых родителей дочь не еретица поганая». «Митька было перечить, а я ему, слушай, говорю, хоть ты и барином глядишь, а воля с меня не снята. Возьму воровину, не пеняй». Замолчал. «Вечером Андрей Васильевич пришел ко мне. С первоначала так себе о том о сём покалякали. Потом речь на немку свел. Хвалит ее пуще божьего милосердия». «Я слушаю, да думаю, что еще будет?» «Говорит она, де и креститься может. Господа, где женится же на немках?» Смекнул, к чему речь клонит, говорю ему. «Господа, мы воля господская, а нашему брату то не указ. Вы мой гость, Андрей Васильевич, грубой речи вам не молвлю, а перестанем про еретицу толковать, ну ее к бесу совсем. Да мне, говорит, Дмитрия Корниловича жалко». «Вам, говорю, жалко, а мне вдвое жалчей. Я ведь отец. Хоть детское сердце и в камне, да отцовское в детках». «Да знаете, — говорю Андрей Васильевич русскую пословицу, свои собаки грызутся, чужа не приставай». Замолчал. Митька всю ночь проревел. Я уж дал волю. Проревется, думаю, легче будет. Самого меня от хлеба откинуло отец, ведь каков-нибудь сын... Все болезнь утробы моей. Поутру в сад я пошел. Обрезываю с яблони сухие сучья у самого Абдулинского забора. Слышу. Митькин голос. припалухам к забору и ее голос. Говорят не по-русски. Из моего-то сада калитка тогда была в Абдулинский сад. Я туда. Свету не взвидел. Митька с немкой обнявшись сидят, плачут да целуются. Увидавший меня бежать, Шельма, знает кошка, чье мясо съела, а Митька в ноги. Батюшка говорит, мы ведь повенчаны. Остомел я, услыхавши срамоту на мою седую голову. Зелень в глазах заходила, к сердцу ровно головня подкатилась. На лежанке очнулся. Не помню, как и добрел. Выдался денек. Пять лет на кости накинул. Андрей это Васильич хорош, приятелем звался, хлеб-соль водил, денег когда заимовал, а у Митьки на свадьбе в посаженных был, где-то за морем, пес их знает, свадьбу сыграли, без моего-то ведома, без родительского благословения, вот они друзья-то, за наше добро нам же рожен в ребро, да и теперь на меня во всем вину валит, сына, слышь, я погубил. «Сами посудите, ваше высокородие, чем же я тут причинен? Чем виноват? Ведь я отец, а ведь и змея своих детей бережет. Ученье всему виной. Ученье. Не я ж, в самом деле? Еще, слышь, Сережка да Марья Андреевна на где мне наговаривали. Как же, не догадался без них. Так вот, язык от без костей, вот что». На другой день иду от ранней обедни. Немка встречу. Не стерпела, зашиб, ударил маленько. Откуда не возьмись, Митька, отнимать ее. Сердце меня и взяло. Его в сторону немку за косу да озимь. На силу отняли. Уж очень распалился я. Тяжела, видно, свекрова рука пришлась. Зачахла. Месяцев через восемь померла. «Ха-ха-ха! Слава Богу, думаю, теперь у Митьки руки развязаны. Поревет-поревет, да и справится. Быль молодцу неукора, будет опять человек. Да беда не живет одна. Ты от горя, а оно тебе встречу. Придет чаша горькая, пей до дна». На другой день похорон пришел Митька домой. «Господи, батюшка!» Никогда этого за ним не важивалось. Вот оно где, горе-то неизбывное. Митя мой, Митя, крепись, Корнила, терпи голова, благо в кости скована. Эх, изведал бы, кто мое горе отцовское. Глуби море шапкой не вычерпать, слез кровавых родного отца не высушить. «Пуншу, Пуншу, Петрович!» «Что ж потом сталось с ним?» — спросил я после долгого молчания. «Не пытайте отца! Горько! Упился я бедами, охмелился слезами! Петрович, лей до краев!»